Книга 2 Антихрист, Глава 1 Древян гроб сосновен, ради меня, строен. Буду в нем лежать и Трубногласа ждать и То была песня раскольников Гробополагателей. Через семь тысяч лет от создания мира, говорили они, второе пришествие Христова будет. А ежели не будет, то мы и самое Евангелие сожжем, прочим же книгам и верить нечего. И покидали дом, и земли, скот, имущество, каждую ночь уходили в поля и леса, одевались в чистые белые рубахи саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и сами себя отпевая, с минуты на минуту, ожидая трубного глаза, встречали Христа. Против мыса, образуемого Невою и Малую Невкую, в самом широком месте реки у гагаринских пеньковых буянов, среди других плотов, барок, стругов и корбусов, стояли дубовые плоты царевича Алексея, сплавленные из Нижегородского края в Петербург для Адмиралтейской верфи. В ночь праздника Венеры в летнем саду сидел на одном из этих плотов у руля старый лодочник Бурлак, в драном овчинном тулупе, несмотря на жаркую пору, и в лоптях. Звали его Иванушкой Дурачком, считали блаженным или помешанным. Уже 30 лет, за дня в день, из месяца в месяц, из года в год, Каждую ночь до Петеля глашения, крика петуха, он бодрствовал, встречая Христа, и пел всю одну и ту же песню гробополагателей. Сидя над самою водой на скользких бревнах, согнувшись, подняв колени, охватив их руками, смотрел он с ожиданием назиявшие меж черных разорванных туч просветы золотисто-зеленого неба. Неподвижный взор его из-под спутанных седых волос, Неподвижное лицо полны были ужасом и надеждою. Медленно покачиваясь из стороны в сторону, Он пел протяжным заунывным голосом. Древян гроб сосновен, ради меня строен, Буду в нем лежать и трубногласы ждать, И ангелы вострубят, Из гробов возбудет, пойду к Богу на суд, К Богу две дороги, широкие и долгие. Одна-то дорога в царство небесно, Другая дорога во тьму кромешну. Иванушка, ступай ужинать, — крикнули ему с другого конца плота, Где горел костер на сложных камнях подобие очага с подвешенным на трех палках чугунным котелком, в котором варилась уха. Иваночка не слышал и продолжал петь.